Недостаточно сказать, что Набоковский перевод «Декабрьской ночи» Альфреда де Мюссе – редкая удача. Речь должна идти о большем. Это почти идеальный образец того, чем должен быть на пределе своих возможностей художественный перевод, и чем он почти никогда не бывает. Прочитать такой перевод для любителя поэзии и наслаждения, но для переводчика – профессиональная необходимость. Мюссе недаром назвал «Октава» героя своего автобиографического романа, то есть, по сути дела, самого себя, Анфан ду siècle» — «Дитя века». Более великие, чем он, были хотя бы отчасти «Детьми вечности», но он был «Дитя века» и писал для «Детей века», он выразил свое время с незаурядным талантом, разработав самый серединный, арифметический но именно потому самый характерный вариант французского романтизма. В его поэзии как будто нет быта, но ее дух составляет нерасторжимое единство с бытом той эпохи, когда юная Эмма, будущая мадам Бавари, в тишине дертуара разглядывала любимые гравюры. Она трепетала, когда это ее дыхание над гравюрой приподнималось дугой, и потом снова тихонько опадала шелковистая папиросная бумага. Там, за балюстрадами балконов... Юноши в коротких плащах сжимали в объятиях девушек в белом с кошелечками у пояса. Там были анонимные портреты английских леди в белокурых локонах. Огромными ясными глазами глядели они на вас из-под круглых соломенных шляп. Здесь можно оборвать цитату. Все и так помнят этот флоберовский пассаж. Любопытно, что как раз тогда, когда Флобер писал все это, он ощутил надобность рассчитаться, В известном письме к Луизе Коле от 6 июля 1852 года с явлением Мюссе. Мадам Бавари подводит черту Мир уходящий к красивости описан в нем извне. Но менее чем за 20 лет до этого, в 1835 году, когда на страницах де демон de появилась декабрьская ночь, это еще был воздух, которым люди дышали. Ни сам Мюссе, ни читатель, на которого он рассчитывает, просто не знают никакого другого мира. И вот Набоков сумел так перевести лирическую поэму французского романтика, что в его переводе как будто слышно похрустывание папиросной бумаги над гравюрой, как будто виден облик книжной страницы первой половины прошлого века. Из старинных оборотов речи, интимных и неожиданных, как обмолвка, встает целая жизнь со всей конкретностью своих аксессуаров. Чтобы так воссоздать эту жизнь, нужно было совмещение взгляда извне и взгляда изнутри. Вся жесткая отстраненность и вся пронзительная ностальгия, составляющая тайну этого единственного в своем роде перевода. Это великолепные стихи на русском языке. Но это не русская поэзия, ибо это французская поэзия. Силой художественной иллюзии, сохраняющая в русскоязычном обличии всю полноту своего свойства быть французской. Так Пушкину, когда он читал перевод Гнедича, померещился сквозь русские слова, умолкнувший звук божественной эллинской речи. Ни одна строка не припахивает переводом. У нас остается ощущение, что мы читали французский оригинал, а то, что слова русские, не мешает этому, как могло бы быть в сновидении. Прошу простить меня за слишком личный тон, но я почти совсем не умею любить оригинальное творчество Набокова и способен только ценить его. Но никуда не денешься. Перевод «Декабрьской ночи», ненаучно выражаясь, — чудо. Выполненный тем же Набоковым перевод «Пьяного корабля Римбо» — не более чем интересная переводческая работа. Оба перевода поучительно видеть рядом, чтобы ощутить разницу между хорошей работой и чудом веренцев.